Глава пятая. Павший Игдрасиль. «Землетрясение! Всем собраться на площади!» Когда Арк вернулся в город, все инуты-солдаты в панике бегали туда-сюда. Арк приказал командирам отрядов успокоить панику и направился к старейшинам. Лица старейшин были бледными, будто они были больны. «О, Арк! Что случилось?» «Нитхёк! Причина землетрясения! Точно Нитхёк!» «Что это? Успокойтесь и объясните мне!» «Это злое божество, которого мы боимся больше всего. Павший дракон, живущий в глубине Сабруталла. И в тёмный век он был одним из последователей лорда темноты!» «Что?» — переспросил Арк с глупым выражением лица. Темный век? Дракон? Божество? О чём они вообще говорят?» «Разве проблемой, которую нужно было решить, был не Игдрасиль?» «Когда старейшины увидели, что Арк не понимает, в чём дело...» Они начали объяснять. Еще раз Северный континент перенял скандинавскую мифологию, в которой также упоминался дракон Нитхёк. Голубь же, в подземном мире существовала земля льда и туманов, называющаяся Нифльхейм. Нифльхейм часто называли адом, Нитхёк начал грызть корни Игдрасили, и он же поедал трупы в аду. Арк уже примерно понял, что произошло и что последует. В темном веке семь героев у Нитхёк сошлись в кровопролитной битве, В конце длительного сражения они победили армию Ада, возглавляемую Нетхегом. Однако семь героев не смогли одержать полной победы, и как временное решение семь героев позаимствовали силу Игдрасиля и заключили Нетхега с его армией в самом Игдрасиле, прогнав из Нифльхейма. Значит, когда Игдрасиль стал странно себя вести, Нетхег ждал, пока Игдрасил ослабнет, чтобы снять с себя оковы и вырваться наружу, сказал старейшина и сделал движение руками, будто готовясь к молитве. «Разве я не говорил, что нужно быстрее двигаться, как Драстилио? Но вы даже ничего мне не сказали! На это наложено табу! В клане енотов нельзя говорить об этом!» Ответили старейшины. Клан енотов дал обещание семи героям. Еноты должны изолировать соборутал под внешнего мира и сохранить в секрете заключение Нитхёгга. «Семь героев? Значит, это место было спрятано намеренно?» Старейшина открыл арку секрет. Подземный мир не всегда был изолирован от мира внешнего. Согласно соглашению между семью героями и кланом енотов, они заблокировали вход в подземным лабиринтом. Монарх, построивший Каир, был преемником семи героев. В то время варвары постепенно приближались к подземному лабиринту. Чтобы отразить их приближение, монарх мобилизовал солдат и построил целый город, Каир, дабы скрыть само присутствие тайного мира. Однако через несколько сотен лет законы и желания правителя исчезли, И Каир превратился в беззаконный город. И поэтому остальные зверолюди не знают о существовании клана Инотов. Арк в очередной раз убедился в том, что в новом мире он еще не знает о многих вещах. Если бы только такие вещи встречались в других играх, все встало бы на свои места. В них бы был подземный мир, прямо как подводный мир, но новый мир отличался от других игр. Подводный город и подземный мир не могли быть обнаружены просто так, чтобы найти их, у игрока должна была быть цель и причина. То же самое относилось и к монстрам. Разные регионы населяли различные монстры, как историческая подоплека использовалась какая-нибудь древняя легенда. И все это в конечном итоге собиралось в один сценарий. Тёмный век. Мозги Арка лихарадочно заработали. Пузырек сердца и души исчез именно тогда, когда ослабли путани Если это так, то и ржеволосы здесь по той же причине. Арк снова вспомнил о человеке с рыжими волосами. До этого момента он полагал, что Ружеволосый — просто NPC, каким-то боком относящийся к квесту. Но проблема, похоже, была не настолько поверхностной, если она касалась нет Этот сценарий наверняка играет огромную роль в пророчестве, высказанном лордом темноты. Возможно, это даже связано с возвращением семи героев. Может быть, то, что случилось в Джексоне и воскрешение Вальдераса, тоже каким-то образом связано с рыжеволосом. Все нужно расставить по полочкам, чтобы найти правильные подсказки». Он не знал, воскресли Вальдера сам или же кто-то поспособствовал ему в этом, но время совпадало. Пузырёк сердца и души был украден из магического института около года назад, но Ружеволосый еще вместе с Пузырьком только после завершения ивент-квеста. А в это время Ружеволосый должен был контролировать события, произошедшие в Джексоне. Если моя догадка верна, то Ружеволосый NPC — в руках которого колючка всем загадкам». Пока Арк думал, его посетила неожиданная мысль. «Возможно, возможно...» Возможно, это было условием прохождения теста Global Access. Он не знал, является ли условием выполнения квеста или же сценария, однако рыжеволосый был NPC, который мог повлиять на дальнейшее развитие событий. Возможно, ключом к тесту были именно эти подсказки. Не даже если этот квест и не ключевой... Выполнив такое непростое задание, он, несомненно, произведет хорошее впечатление. В конце концов, это новый мир, и все сводится к Семи Героям и темному Веку. Выполнение этого сценария определенно отразится на тесте Global Access. Наконец-то он нашел подсказку. Вот он, ответ Global Access. Несмотря на то, что после ивент-квеста в Джексоне был отправлен отсчёт, после него не последовало никакой реакции. Странно, все лишь подсказка. Но это все-таки Global Access. Они должны тщательно и осторожно прописывать сценарии, чтобы избежать беспринципных людей в игре. В голове нарисовалась картина его прекрасного будущего. Нашли ли другие кандидаты какие-то похожие подсказки? Конечно, чтобы набрать определенное количество людей, могли существовать и другие подсказки. Но в любом случае, Арк сумел найти подсказку, и его возможные действия прояснились. Мне нужно остановить воскрешение Нитхюга, если не решу эту проблему. то смысла в подсказке не будет. При выполнении таких квестов я должен четко понимать, что я делаю и к чему приведут мои действия. Арк спросил беспокойным голосом. «Что случится, если Нитхёк освободится?» «Гибель! все умрет. В темном веке Нитхёк привел к смерти почти весь Нифльхейм. Северный континент был спасен только благодаря появлению Лорда Темноты, но сейчас нет Лорда, дабы усмирить дракона. Если он проснётся...» Подземный мир, как и весь континент, за несколько месяцев превратится в землю мертвых. Как можно остановить его воскрешение? Нет иного выхода, кроме как вернуть их Драстиль в прежнее состояние, пока печать не разрушится. Нельзя больше это откладывать! Пробормотал Арк кивнув. Тадам выскочил информационное окно: Квест был обновлен. Восстановите мир в подземном мире! Предотвратите воскрешение Нетхга! Вы раскрыли секрет, который прячет Субуроталп. нетхёг дракон, который почти полностью уничтожил Северный континент, заключен под Субороталпом. Но с падением силы Кдрасиля слабой печать, державшей Нидхегга. Если нетхёг возродится, он снова призовет свою адскую армию и уничтожит все. Если нетхёг возродится, весь Северный континент будет вовлечен в огромную катастрофу. Единственный способ избежать возрождения Нидхюкга найти и спасти Игдрасиль. Приведите армию ваших солдат к Драсилю и спасите его, пока печать не сломалась. Текущий процент разрушения печати — 30%, сложность — 3 звезды. Ограничение квеста — только для идущего во тьме.